Второе. С Мессером все обстоит сложнее. Процитируем его полностью, поскольку эта песня 1961 года известна куда меньше. Вот уже который месяц и уже который год прилетает черный Мессер, спать спокойно не дает. Он в окно мое влетает, он по комнате кружит, он как старый шмель рыдает, мухой пойманной жужжит. Грустный лётчик, как курортник, Его тёмные очки прикрывают, как намордник, Его томные зрачки. Каждый вечер, каждый вечер у меня штурвал в руке, Я лечу к нему навстречу в двоенном ястребке. Каждый вечер в лунном свете торжествует мощь моя, Я, наверное, бессмертен, он сдаётся, а не я. Он пробоинами мечен, он сгорает подождён, Но приходит новый вечер, и опять кружится сон. И опять я вылетаю, побеждаю, и опять вылетаю, побеждаю. Сколько ж можно побеждать? Ритмические, синтаксические параллели с котом очевидны. Он в усы усмешку прячет, темнота ему как щит. Он в окно мое влетает, он по комнате кружит. Сложность в том, что однозначной интерпретации это еще менее вероятно. Если о конкретном адресате кота можно гадать, то, по крайней мере, с авторским отношением к персонажу все ясно. Кот — нечто однозначно враждебное и, откровенно, противное. С мессером все хитрее. Старый шмель, вдобавок рыдающий, никак не тянет на образ врага. Грустный летчик еще загадочней. Никогда в жизни слово «грустный» не было у Акаджаву ругательным. Слово «томные» применительно к фашисту – большая редкость, особенно в советской традиции. Бывали, конечно, утонченные эстеты среди асов Люфтваффе, но это определение с ними не вяжется. Вообще образ комнатного истребителя, маленького, как шмель даже муха, не особенно грозен. Вот почему распространенная интерпретация этой песни как военной все же неубедительна, особенно с учетом военной биографии Акуджавы которого не могли ему учить сны воздушных боях, он в них не участвовал. Думается, черный Мессер восходит к другому источнику, а именно к черному человеку Есенина и дальше к Моцартовой Сальери. Ночной поединок Ястребка с Мессером — не что иное, как ночной спор двух ипостасей одной личности. Вряд ли Экуджава, даже если учесть его скепсис, относительно методов, которыми достигалась победа в главной войне, мог сказать об этой победе, сколько ж можно побеждать. Речь явно о внутренней борьбе, ибо только победы в ней повторяются из ночи в ночь и никогда не становятся окончательными. Сложнее отгадать, кто скрывается в чёрном истребителе. Напрашивается предположение о том, что речь идёт о борьбе с депрессией. А Куджавы часто от нее страдал, не особенно скрывал это. В конце концов, при той внутренней борьбе, которую он был вынужден вести непрерывно, смиряя гордыню, снижая самооценку, борясь с обольщениями, без которых не то что стихов, а и прозы не напишешь, это и не мудрено. Он отлично знал себе цену. А как раз в шестьдесят первом на него шла целенаправленная, хоть и кратковременная атака о приступах черного отчаяния, одолевавших его с юности до старости, вспоминают все его друзья и многочисленные посетители, но и сам он рассказывал об этом с редкой откровенностью. В стихах, столь же контрастных, как собственное его состояние. Стоит вспомнить уже цитированный роман с 1988 года про даму на белом коне и даму на черном, И вот то, что на черном такие глаза под это вместилище муки. И часто читавшиеся на вечерах стихотворения про черного и белого ангелов. В земные страсти, вовлеченные, я знаю, что из тьмы на свет, Однажды выйдет ангел черный, и крикнешь, что спасения нет, Но простодушный и несмелый, прекрасный, как благая весть, Идущий следом ангел белый, прошепчет, что надежда есть». Но, думается, борьбой с приступами черной меланхолии тут дело не ограничивается. Иначе вопрос, сколько можно побеждать, не звучал бы так горько и безвыходно. Победа, не приносящая радости, вот доминирующая тема мессера. И тут интересно проследить развитие этой темы в творчестве другого автора, на которого Куджава повлиял едва ли не больше, чем весь англоязычный рок. Речь о Борисе Гребенщикове напевшим диск песен Акуджавы в собственной аранжировке. Акуджава, в свою очередь, говорил, что некоторые гребенщиковские песни его очаровывают. В 1996 году в альбоме «Снежный лев» появилась песня Гребенщикова «Истребитель». «От того, что пока, снизу ходит мирный житель, В голове все вверх дном, а на сердце та Наверху в облаках реет чёрный истребитель, Весь в парче жемчугах, с головы и до хвоста. Кто в нём лётчик? Пилот, кто в нём давит на педали, Кто вертит ему руль, кто дымит его трубой? На пилотах чадра ты узнаешь, едва ли, Но, если честно сказать, те пилоты мы с тобой. И зайди, гордый дух, поперхнись холодной дулей, Всё равно нам не жить, с каждым годом ты смелей». Изловчусь под конец и стрельну последней пули, Выбью, падаль, с небес, может, станет посветлей. Нетрудно увидеть здесь фабулу песни Акуджавы с двумя существенными уточнениями. Во-первых, тождество между летчиком Мессера и лирическим героем заявлено прямо. Те пилоты мы с тобой. А во-вторых, результатом победы становится самоубийство. Последнюю пулю обычно оставляют для себя, Песня Гребенщикова явно о самой истребительной сути России, о том, что сведения счетов с собой — главное занятие местного населения. Сколько бы пилоты не прятались за черными очками или чедрой, мы рано или поздно узнаем в них себе подобных. Борьба со злом в нашей ситуации подменена борьбой друг с другом, а зло себе ходит целехонько. Именно об этом непрерывном русском самоистреблении Впрочем, ситуация легко проецируется на остальной мир, просто у нас она более отчетлива. Спел в 1983 году Акуджава свою дерзость, перебитую 15 лет спустя Гребенщиковым. «Видно так, генерал, чужой промахнется, а уж свой в своего всегда попадет».